Глава 16. На призыв фермера Ефраима откликнулись лишь трое. Причем один из них, крепкий седой Соломон, был хозяином захудалого поля и развалюхи, где жил с женой, а еще самогонного аппарата и особого тайного рецепта, по которому гнал самогон небывалой крепости и очистки. На его ферме батраков не было, и пользы для того, что собирался провернуть Ефраим, От Соломона предвиделось немного Гости расположились в сарае Где еще вечером по приказу хозяина Поставили стол с лавками Он сидел во главе и при свете лампы Рассматривал лица пришедших на тайную встречу Двоих сидящих по левую руку Звали Марьян и Агап Первый владел мельницей и скотофермой Где трудились трое его сыновей Дочка и четыре батрака Второй даром, что был довольно молод Управлял большим хозяйством. «Сколько ты мешков отдал?» Спросил Ефраим. «Десять кукурузы и пятнадцать картошки». Агап Петерней взлохматил непокорные русые волосы. «Еще свеклы. Теперь в подвале у них там все лежит. А зачем им столько? И торговать ведь не станут. Половина сгниет». Ефраим перевел взгляд на Мартьяна. «Семь окороков больших», сумрачно поведал тот. «Мешок муки и солонину еще!» Покачав головой, хозяин воскликнул с сделанным удивлением. «Не понимаю я! И вы не хотите этих паразитов извести? От власти их избавиться? Добро свое назад вернуть?» Соломон, положив на стол большие кулаки, кивнул. «Мы, Ефраим, хотим, конечно!» — согласился Мартиан. «Но только мы не хотим еще и от жизни своей избавиться!» Атамана нет, уже давно нет. Пропал он, и вместе с ним куча людей его. Ефраим слышал по радио пустошь, что Макота обосновался на мосту. Но шаарский талец всякое брешет. У него язык без костей, молоть разную ерундон гораст. А там кто его знает? Тот ли Макота? Может, кто другой, только зовут, похоже. А может, шаар вовсе спутал. Еще каких-то людоедов приплел болтун. А ежели тот самый, так и что? Мост далеко. Мало ли что там, в чужом краю, Макота делает. Здесь-то его нет. И уж во всяком случае не собирался Ефраим пересказывать треп тальца соседям. Им лучше не знать, смелее будут. Благо у них приемников не имеется. Так что сказал иначе. Нет Макоты здесь. Во дворце не больше двадцати человек осталось, не считая девок. «А старшим у них вы знаете кто?» «Чеченя!» — кивнул Агап. «Чеченя!» — Ефраим поднял указательный палец. «Видели вы его? Говорили с ним?» «Говорили!» — пророкотал Соломон, потирая кулаком морщинистый лоб. «Сопля расфуфыренная!» «Правильно! Чеченя дурак! Ничего толком не может! Против атамана он, что цыпленок против петуха!» «И против нас тоже!» Агап заерзал, вопросительно глядя на Мартьяна. Ефраим слыхал, что недавно молодой удачливый фермер сватался к дочке Мельника. Он не знал, чем там дело кончилось, судя по всему, несогласием, но и не отказом. Договариваются, стало быть. А раз так, Агап, даже если в душе и хочет от бандитов избавиться, против будущего тестя не пойдет. «Однако же два десятка людей у него», — возразил Мартьян. «Да, все со стволами, машины есть, патронов тоже хватает. Недавно из самого Харькова караван к ним прибыл с патронами». «Не к ним. Мимо он шел и просто свернул по дороге. Просто не просто, а я слыхал, два ящика патронов во дворце караванщики оставили, на солонину сменяли». «На твою солонину!» — Мартьян кивнул. На мою. Ну так и что ж делать? Ты семерых можешь дать? Даже если сам за ружье не возьмешься. Семерых. Агап, десяток людей. Восемь, возразил тот. Братья Кучмы в Киев с попутным караваном ушли. Не хотели больше тут жить из-за бандитов. Неважно. Восьмерых, значит. Это уже пятнадцать. Да я... Я девять. Нет, десять человек дам. Это двадцать пять. «Еще Соломон. У него никого нет, но охотник он знатный. Сами знаете, как стреляет, и ружье у него это...» «Оптическое», — подсказал Соломон. «Оптическое. Нас больше получается. Стволы тоже найдутся, или я не знаю, Мартиан, что у тебя ружья в сундуках лежат. Патронами я поделюсь. А во дворце все пьяные каждый вечер. Досюда сюда шум доносится иногда. Чеченя слабак». «Со своими людьми сладить не может! Мы их из дворца выбьем! Скажите нет!» «Выбьем!» — кивнул Мартиан. Тут изсутулившийся ага радостно поднял голову, услышав, что будущий тесть внезапно изменил мнение и согласился с Ефраимом. «Выбьем, конечно!» «Вот это дело!» — Осклабился Соломон и стукнул кулаком по столу. «Так двинули на бандюков!» Был он хоть и староват, но силу еще имел изрядную широк в плечах с бычьей шеей и толстыми руками того же агапа хоть фермер раза в три моложе соломона легко на землю свалит а после того как возьмем дворец вернется атаман макота будто и не услышав этих слов продолжал Мартьян. вернется и покрошит нас всех мелкими ломтями зажарит и сожрет как тот мутант людоед и нас И детей наших, и жен убьет. Вон как Бориса со всеми его близкими когда-то убил. Помните, как хоронили потом мы их? Куски по двору собирали, да головешки обугленные. Сараева царилась тишина, только громко посапывал Соломон. Ефраим опустил голову, уставившись в стол перед собой. Ковырнул ногтем плохо стесанный сучок. Ничего не выйдет. Боятся они. Слишком боятся Атамана, хотя течение этот сморчок мелкий, но хозяин его. Очень уж круто он с непокорными обходится. «Атаман, может, ты мертв уже?» — тихо произнес Ефраим. «Сколько про него не слышно!» «Он сам знаешь, что не мертв!» — перебил Мартьян и подался вперед, навалившись на стол локтями. «Ты думаешь, мне неохота этих...» Мразей этих сволочей поганых расколошматить. Еще как охота! Ну, так соглашайся. У них минометы там. Слышал про такое оружие? Три штуки. Захватим их. Никакой Макота нам не страшен будет. Каждый раз, как морды эти наглые во двор суются, меня аж трясет всего, продолжал Мельник, не слушая. Но нету у нас силы с атаманом Макотой совладать. А он приехать в любое время может. Вот прямо сейчас прикатит на машинах своих с братвой, которую в поход взял. Что тогда делать будем? Он...» Приглушенный шум двигателя проник в сарай, и все, кроме Соломона, вздрогнули. Шум усилился. Агаб заскрипел лавкой, будто собрался вскочить и запрятаться в сено, наваленное под дальней стеной сарая. «Сиди!» – прикрикнул Мартьян. Сквозь щели между досками проник свет. Мигнул... Блеклые полосы заскользили по полу. Пров! съевшим голосом окликнул Ефраим. Заскрипела дверь и в сарай сунулся батрак с длинным ружьем в руках. Пров! Это кто там едет? Батрак пожал плечами. Мне откуда знать? Машина одна? Одна, небольшая, вроде. Пров оглянулся и, когда шум двигателя смолк, добавил О! под воротами нашинскими стало. Снаружи донесся приглушенный голос. «Хозяин, тебя спрашивают, трое там всего. Знаешь их? Не атаман ли это? Н не макота?» Голос снаружи снова что-то произнес, проф почесал затылок. «Двоих не знаю, а третий — сын Бориса Джайкана, покойного, того, чью ферму атаман спалил». Ефраима нельзя было назвать человеком с богатым воображением, но перед его мысленным взором предстала картина того, как в сарай входит конопатый мальчишка с мертвыми глазами и торчащим между лопаток ножом на деревянной рукояти, которого была выжжена большая буква «М». Мгновение позже он догадался, про кого толкует Пров, и удивленно приподнялся на стуле. «Сын Бориса? виде сюда!» «Но машина пусть наружу стоит». Батрак кивнул и ушел, не закрыв дверь. Сидящие в сарае напряженно ждали. Снова раздались голоса, скрип калитки, приближающиеся шаги. В сарай, жуя травинку, вошел рыжий парень. Быстро оглядев присутствующих, кивнул им и сказал весело. «Темное время для темных дел. Че-то вы сидите тут, как заговорщики какие!»